Мой папа очень большой, но он может стать и очень маленьким. Таким маленьким, что я могу сложить его, убрать в чемоданчик и отправиться в путешествие. «Тебе там удобно?» — кричу ему я. «Да!» — кричит он, но только слышно его не очень хорошо и глухо. «Тебе там не душно?» «Совсем нет. Иди дальше, и не надо так много разговаривать». Вот как. И мы молча идем дальше. Солнышко светит, и я насвистываю песенку. Когда песенка заканчивается, мой папа говорит «Мне понравилось». да правда да просвестить тебе еще одно давай так я и иду себе все утро насвистывая но вдруг меня кто то останавливает таможня говорит он вот это да думаю я похоже я забрел за границу что у вас в чемоданчике спрашивает таможник мой папа прекратите шутить сердится таможник что в этом чемоданчике я над вами не шучу там мой папа я вас предупреждаю Он ужасно краснеет и хватает меня за шею. Потом поднимает и начинает трясти. Я почти задыхаюсь. Открывайте, вопит таможенник. Дрожащими руками я открываю чемоданчик, и из него вылезает мой папа. Таможенник отступает назад. Это мой сын Йозеф, говорит мой папа, который вовсе над вами не шутил. Таможенник немедленно убегает. Ну что ж, говорит мой папа, пошли дальше, Йозеф. И снова забирается в чемоданчик. Просвистеть тебе еще парочку песенок, спрашиваю я. Давай, отвечает он из чемоданчика. И мы путешествуем по загранице. Погода там замечательная. И я насвистываю одну песенку за другой.